Аналитический мозг Даллеса сразу же просчитал, что дело Роумена и там может оказаться самой надежной страховкой. Комиссия Макарти уже покатила. Не остановишь, идет все как по нотам, а Роумен еще пригодится. Не на год, на годы. Поздно вечером, после концерта Ормандии, он встретился с полковником Беном.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 быть бы ему математиком, сколько бы принес пользы науке, просчитал, что Штирлиц, связанный с Роуменом, является фигурой высшей мере выгодной для того шоу, которое нужно тщательно отрепетировать и сыграть в наиболее подходящий момент. Маккарти дал Бену прочитать стенограммы всех допросов Эйслера и Брехта. Обвинение ребенку, понятно, построено на песке, Но комиссия работает отменно, страсти накаляются. Ату их, все беды от красных. Это съедят. Такое любит толпа. Сломать Брехта и Эйслера на Роумене не удастся. Слишком уж все шито белыми нитками. Тем не менее, судя по всему, блок Штирлиц-Роумен оформился. И это прекрасно. Такое надо грохнуть в нужный момент,